Пол Остер. Стеклянный город. Повесть. Перевод с английского Ливерганта. Все началось с ночного телефонного звонка. После трех звонков голос в трубке позвал какого-то неизвестного ему человека. Много позже, задумавшись о том, что с ним произошло, он пришел к выводу, что все происшедшее чисто и случайно. Но это было много позже. Вначале же имелось лишь событие, и его последствий ничего больше. Не столь важно, могло ли все обернуться иначе, или все было предопределено с самого начала, с того момента, когда он услышал голос в т р у б п е Важен сам рассказ, а значит ли он что-нибудь или нет, судит ч и т а т е л ь Про самого Куина рассказывать особенно нечего. Кто он, откуда, чем занимался, большого значения не имеет. Мы знаем, например, что ему было 35 лет. Знаем, что когда-то он был женат, был отцом, но и жена, и сын погибли. Еще мы знаем, что он писал книги, детективы. Писал под псевдонимом Уильям Уилсон. Получалось примерно в год по книге, и гонораров ему хватало, чтобы скромно жить в маленькой нью-йоркской квартирке. Поскольку на один роман у него уходило никак не больше п я т и ш е месяцев, остальные полгода он бездельничал. Много читал, ходил на выставки в кино. Летом смотрел по телевизору бейсбол, зимой слушал оперу. Однако больше всего Куин любил ходить пешком. Почти каждый день в солнце и в дождь, в жару и в холод он уходил из дому и отправлялся без всякой определенной цели бродить по городу. Нью-Йорк для него был неисчерпаемым пространством, нескончаемым лабиринтом, и как бы далеко он не заходил, как бы хорошо не знал расположение кварталов и улиц, его не покидало ощущение, что он заблудился. Причем не только в городе, но и в самом себе. Отправляясь на прогулку, Куин каждый раз испытывал такое ощущение, будто себя он с собой не берет, целиком доверяясь направлению улиц. Уменьшаясь до всевидящего ока, он мог не думать и от этого более чем от чего-нибудь еще обретал покой целительной пустоты. Мир располагался вне его, вокруг него, перед ним. И скорость, с которой этот мир менялся, не позволяла ему сосредоточить внимание на чем-то в отдельности. Главное было движение, процесс, когда одна нога ставится перед другой, когда передвигаешься в форватере собственного тела. От бесцельного хождения все улицы становились одинаковыми. Где он в данный момент находился, з н а ч е н и е уже не имело. Когда прогулка особенно удавалась, у него появлялось чувство непрекаянности. К этому, собственно, он и стремился стать непрекаянным, погрузиться в вакуум. Нью-Йорк и был тем вакуумом, которым он себя окружил, и покидать этот город у него не было никакого желания. В прошлом Куин был более честолюбив. В молодости он издал несколько сборников стихов, писал пьесы, критические статьи много переводил. Но в какой-то момент все это бросил. Какая-то частица его умерла, — объяснил он д р у з ь я И ему не хотелось, чтобы частица эта, возродившись, его преследовала. Тогда-то он и взял себе псевдоним Уильям Уилсон, в результате чего перестал быть автором своих книг, и хотя во многих отношениях продолжал существовать, существовал он только для себя самого. Писать, впрочем, Куин не прекратил, ведь ничего другого он не умел. Детективы были выходом из положения. Придумывать сложную, замысловатую интригу ему не составляло труда, и он писал хорошо, часто вопреки самому себе, так словно это не требовало от него ровным счетом никаких усилий. Поскольку себя Куин автором своих произведений не считал, никакой ответственности за них, в том числе и перед самим собой, он не нес. Ведь Уильям Уилсон был фигурой вымышленной, И хотя порожден был Куином, вел теперь жизнь совершенно самостоятельную. Куин относился к нему с уважением, иногда даже с восхищением, но и помыслить не мог, что он Уильям Уилсон одно и то же лицо. Потому-то он и скрывался под маской своего псевдонима. Литературный агент у него был, однако, Не встречались они ни разу, предпочитая переписываться, для чего Куин приобрел на почте абонементный ящик. Не имел он личных контактов и с издателем, который выплачивал Куину гонорары исключительно через агента. Ни в одной книге Уильяма Уилсона не было ни фотографии автора, ни биографической справки о нем. Имя Уильяма Уилсона отсутствовало в писательских справочниках. Он не давал интервью, а на адресованные ему письма отвечала секретарша его литературного агента. Насколько Куин мог судить, в его тайну не проник никто. Друзья, узнав, что он перестал писать, первое время интересовались, на что он собирается жить. И Куин отвечал всем одно и то же на о с т а в ш и е с я от жены наследство. На самом же деле у его жены никогда не было ни цента, да и друзей у него не осталось тоже. Так Куин жил уже шестой год. О сыне он теперь вспоминал не так часто, как раньше, и совсем недавно снял со стены фотографию жены. Время от времени он вдруг ощущал, что значит держать на руках трехлетнего мальчугана, но это было лишь ощущение, никак не воспоминание. Чисто физическое ощущение, отпечаток, который о с т а в и л а прошлое, и чувство это было ему неподотчетно. Такое, впрочем, происходило с ним все реже, и ему начинало казаться, что наметились перемены к лучшему. он больше не хотел умереть. в то же время нельзя сказать чтобы он радовался жизни. но по крайней мере она не была ему ненавистна. он жил и этот упрямый факт понемногу стал увлекать его, как будто ему удалось пережить самого себя, как будто у него началась загробная жизнь. он больше не Не засыпал при электрическом свете и уже много месяцев забывал все, что ему снилось. Была ночь. Куин лежал в постели, курил сигарету и слушал, как по оконному стеклу стучит дождь. Интересно, когда он кончится, раздумывал он. Не гулять же утром под дождем. На подушке рядом с ним лежала обложка и вверх Раскрытая книга о разнообразии мира Марка Пола. Две недели назад он закончил очередной роман Уильяма Уилсона и теперь бездельничек. Его частный сыщик Макс у о р к от лица которого велось повествование, раскрыл целую серию тяжких преступлений, прошел через нечеловеческие испытания, был неоднократно бит, Несколько раз едва избежал смерти, и Куин н и его подвиги несколько утомили. За эти годы о р к и Куин сблизились. В отличие от Уильям Уилсона, который оставался для Куина абстракцией, Уорк с каждой следующей книгой обретал плоть и кровь. В этой триаде Уилсон был своего рода чревовещателем. Сам Куин... объектом, а о р к исходящим из шрева, голосом ради которого все и затевалось. Если Уилсон и был иллюзией, он тем не менее оправдывал существование Куина и о р к а Если Уилсон и не существовал, он тем не менее был мостом, который соединял Куина с Уорком. И мало-помалу орк вошел в жизнь Куина, стал для него кем-то вроде брата, товарища по одиночеству. Куин взял Марка Пола и снова п е р е ч и т а л первую страницу. А чтобы книга наша была правдива, истинна, без всякой лжи, о виденном станет г о в о р и т с я в ней, как о в и д е н о м а слышанное расскажется, как слышанное. Всякий, кто эту книгу прочтет или выслушает, поверит ей, потому что все тут правда. Сноска. Марко Поло. Книга о разнообразии мира. Перевод со старо-французского Минаева. Здесь и далее примечание переводчика. И вот стоило Куину задуматься над смыслом этих фраз... Попытаться по достоинству оценить отточенные аргументы автора, как зазвонил телефон.